Глава тридцать шестая. Алёна. «Вы?» — удивилась, бросив короткий взгляд на мать. «Что вы здесь делаете, мам?» — произнесла вопрошающе. Алена, Она казалась растерянной и очень взволнованной. «Познакомься, это... Это твой отец?» — выдохнула одним махом. «Что?» — обронила едва слышно. «Что она сейчас сказала?» «Здравствуй, дочь». Савицкий не стал раскидывать руки, чтобы прижалась к отцовской груди, но выглядел довольным. «У меня нет отца». Инстинктивно покачала головой. «Его не было 26 лет. Так с чего сейчас объявился?» «Понимаю. Смиренно признал свой косяк. Но я не знал, что ты родилась. Уверен был, что Нелли бросил взгляд на маму. борт сделала». Я бы никогда не сделала аборт только потому, что моя дочь не сын, выпалила мама с неожиданным для нее запалом. Это тебе не нужна была, девочка, но искать терти дорога. В спальне заплакал Кирюша. Разбудили. Я могу увидеть внука? спросил Савицкий. Нет-нет, мы с мамой ответили одновременно. Я взглядом попросила ее пойти к Кириллу, сама осталась разбираться с отцом. Зачем сейчас пришли? «Хочу исправить свою ошибку. Я богатый человек, Алена. Хочу признать тебя и мальчика...» Ха, весело усмехнулся. «Хоть кто-то в нашей семье умеет пацанов рожать. Не то что Ирка». Я только фыркнула ошеломлённо. Он с какой шовинистской пальмы слез? Что за поразительная вера, что я сейчас кипятком описываюсь от его предложения? И кто вообще такая эта Ирка? Вы ведь не знали о нашем предполагаемом родстве». Вам что-то другое нужно было? Я хотела докопаться до истины, видеть картину целиком. Да, в миг стал серьезным. Кто ж знал, что у судьбы такое забавное чувство юмора? Проговорил задумчиво. Отец твоего сына Дмитрий Небесный. Я кивнула, подтверждая его правоту, чувствовала, что это важно. Дима, женат на моей дочери Ирине, твоей сестре. Что? Ошеломленно выдохнула, не веря, что жизнь могла быть так жестоко. Неужели мне мало доставалось? За что меня наказывать вот так? Это вы не может быть, прошептала скорее про себя, очень тихо, но Савицкий все равно услышал. Честно скажу, ехал отводить тебя от своего зятя, денег предложить. Ирка хоть и никакущая, но дочь. Рассуждал практично, будто бы не о людях говорил, не о родных уж точно. Один взгляд на тебя, и все изменилось. Правильно, Дима, развестись решил. Между вами двумя выбор очевиден. Я уж молчу, что ты наследник им родила. И мне. Дождался. Широко улыбнулся. Уходите. Отчеканила жестко. Савицкий нахмурился с непониманием, зыркая блеклыми, но цепкими серыми глазами. «Вон, пошел! я практически кричала. «Ох, характер какой! Кажется, ему нравилась моя грубость, или я уже ничего не понимаю?» «Вся в меня. С такой дочерью и сыновей не нужно!» Савицкий двинулся к выходу, но остановился и взглянул на меня со смесью восхищения и строгости. «Я...» Уйду сейчас, но вернусь. Я хочу видеть внука. Я хочу общаться с дочерью. Мы упустили много времени, но, знаешь, я не жалею. Сырые в детстве цацкались и нюнькались. толку с нее по итогу ноль. А ты хлебнула по жизни. Остро посмотрел на меня. По взгляду вижу, что хлебнула, и бойцом выросла. И дети твои такими будут. Сильные не рождаются от сильных, не... Они жизнью закаляются. Внука правильно воспитать мужиком. Я Димку люблю как сына не потому, что его отец давний партнер, и уж не потому, что на дочке моей женился. Он тоже с детства боролся за себя как за личность. Папаша у него тут еще чудило. Криво усмехнулся. Такое же, как вы чудила, Едко бросила. Похуже. У меня еще и дочь есть. Неожиданно даже для самой себя произнесла. Или девочки вас до сих пор не интересуют?» Советский не ответил, просто ушел, а я села на пол, хватаясь за голову, оглушённая, сбитая с толку, поражённая в самое сердце. «Разве такое возможно? Это ведь жизнь, а не театр абсурда. И всю Дима, он втянул меня в свою жизнь, вывалив в грязи мою. Если бы не он, я бы не оказалась зажатой в тиски. Везде всегда он». В комнату влетел Кирилл. Я поймала его и крепко обняла. И у меня тоже благодаря небесному. Какой-то замкнутый круг. Порочный. Или это провидение так задумало? Не знаю. Совсем не знаю. Хотела бы изменить свою жизнь, чтобы никогда не встречать его. Вспоминая тягучую тупую боль, что доминировала в наших отношениях, и острое болючее страдание, что испытала видя его в свадебном смокинге. Да, хотела бы. Но... Сердце сладкое и трепетно сжималось только когда он был рядом. И наш мальчик, наш Кирюша. О его рождении никогда не жалела. Алёнушка, мама опустилась рядом. «Мам, у меня есть сестра», — проговорила тихо. «Знаешь, кто она?» Мама только пожала плечами, но дышала часто, прерывисто, чуяла беду. «Это жена Дима, Я спала с мужчиной сестры. Я разбила ее брак». «За что мне это, как думаешь?» «Мне кажется, я согрешила самим фактом своего рождения». «Алёна, мама обняла меня». «Ты не виновата. Ни в чем не виновата», — горячо и искренне возразила. «Если бы там была любовь и настоящая семья, то никто между ними не встал бы. Дима тебя любит». «Мам», — предостерегла я. «Что бы ты ни думала и ни говорила, он любит. Я это вижу». Только от этого не легче. Скочила, смахивая злые слезы. Где он был эти три года со своей любовью? Почему любил меня, а женился на другой? На моей сестре? Мужчины, трусы в отношениях. Некоторым и жизни мало, чтобы признаться себе в чувствах и изменить жизнь. Мама тяжело поднялась с пола. «Давай покормим Кирюшу и пойдем погуляем». «Мне на работу нужно», — устала ответила. Алена. «Ты молодец, ты очень сильная. Я о такой силе духа и не мечтала никогда. Но ты все взвалила на себя и тащишь. Отдохни. Мир не рухнет, если ты лично не будешь держать руку на пульсе». Мы вышли на площадку. Я мерзла, тряслась, как в лихорадке, несмотря на ослепительное солнце. Обняла себя руками, но так и не смогла согреться. У меня не было отца 26 лет, и лучше бы не было. Уны и его откровения еще больше осложнили жизнь и внесли смуту в и без того смущенное сердце. Мы познакомились, когда мне было девятнадцать. Без предисловия заговорила мама. Мы чуть отошли от песочницы, в которой возился Кирюша с маленькой подружкой. Я училась заочно и подрабатывала официанткой. Герман был взрослым, состоятельным мужчиной. Настолько обаятельный, что у молоденькой простушки вроде меня... Просто не было шанса устоять. У нас закрутился роман. Я знала, что Герман женат, он не скрывал. Говорил, что жена не любит и собирается разводиться. Когда сказала, что беременна, он был безумно рад. Мама улыбнулась своим воспоминаниям. «Ты родилась уже в нашей квартире в Раменках, но это Герман помог с ней. А мы с твоей бабушкой и дедушкой до того жили в Хрущевке в Марьино. В общем... Он хотел жениться на мне, но развод в его положении не так просто. Это я так думала, горько проговорила. На самом деле, ждал, когда скажут пол. В 17 недель мне с точностью в 99,9 сказали, что будет девочка, моя девочка. Мама ласковым движением коснулась моих волос. Герман хотел исключительно сына. Он дал мне денег, велел сделать аборт. И пропал. Больше я его не видела. Плечи предательски дрогнули, и я сжала ее руку, благодарив, что она не пошла на поводу у мужчины и не избавилась от меня. Я бы этого никогда не сделала. Ты уже пинаться начала. Едва заметно, но я чувствовала. «Что мне делать, мам?» — спросила в надежде получить совет. «Решать только тебе». «Хочешь, дай шанс, хочешь, прогони. Я поддержу в любом случае». «Я не знаю, мама. Не хочу иметь с Советским ничего общего. Но возможно ли это?» «А Ира...» «Дочь, это было так давно, что практически неправда. Биологически, да, Герман твой отец, а это женщина-сестра, но по сути... Они нам никто». Советский заявил, что хочет видеть внука. Я покачала головой и зло улыбнулась, а про Катюшу ни слова. Внучка, как и дочь, ему не особо нужны. У Катюши с Кириллом есть Дима. Осторожно напомнила мама. Я бросила на нее хлесткий недобрый взгляд. Что бы ты ни говорила, а к детям он привязался, обоим в обиду не даст. Уверенно, саркастично поинтересовалась. Советские это деньги, связи, старая дружба, а мы кто ему? вот и проверишь нет твердо покачала головой никаких одолжений от небесного он за свою помощь плату берет кто знает может его жизнь научила чему не утверждала а рассуждала вслух мама посмотрим нам в любом случае придется общаться и я хотела бы узнать про иру советский с таким раздражением говорил о ней словно и не дочь вовсе «Может быть, мне повезло, что его не было в моей жизни, а ей нет».